Это и впрямь оказались не люди. Невысокие коренастые существа, сильно напоминающие троицу из хола, только помельче, завидев меня, тут же перестали суетиться. В помещении воцарилась напряжённая тишина. А я догадалась, что, кажется, нахожусь на кухне. В руках у странного народца были кастрюли, сковородки, черпаки и тому подобное утварь. Да и запахи говорили о том, что где-то неподалёку готовится что-то вкусное. Пахло жареным мясом и выпечкой. Спустя несколько мгновений толпа расступилась, явив еще одно такое же существо, только более внушительного вида. Выражение лица его было суровым, намекая на то, что я здесь лишняя. А в руках посверкивал здоровенный тесак для разделки мяса. И этот жуткий мясник направлялся прямо ко мне. «Извините», — произнесла я, стараясь не показывать испуга. Ну, или хотя бы не демонстрировать всю его глубину. «Я ищу коменданта». Существо впилось в меня взглядом, словно голодная рыба из водоема, где весь корм безнадежно сожран, и усмехнулась. «Новенькая». «Да». Я все-таки не выдержала и сделала шаг назад, и уперлась спиной в ручку двери. «Простите, что помешала, я пойду». Развернулась, открыла ее и... Увидела перед собой черную бездну. В тот же миг цепкая рука оттащила меня от порога, толкнула дверь, и она захлопнулась. «Глупое человеческое дитя! Совсем не умеешь ходить в пространстве!» Существо снова потянуло за ручку, и в этот раз взгляду предстала комната. Самое обычное, с письменным столом, за которым сидела пожилая дама и что-то писала в толстенной книге. «Давай топай!» Меня слегка подтолкнули в спину, и я переступила порог. Дверь закрылась. Дама, перестав писать, глянула на меня сурово. Я торопливо поздоровалась и спросила. «Вы комендант?» «Разумеется. А вы, судя по всему, новенькая. Присаживайтесь». Мне указали на стул. Я присела, стараясь держаться подальше от всего, что может упасть и разбиться, и меня начали оформлять. Это было нудно и долго, я чуть не уснула. А потому, когда потянулась поставить подпись в книге, опрокинула чернильницу, смахнув в образовавшуюся лужу стопку лежащих рядом листов. «Глупости!» — проворчала комендантша. «Одна жалкая булочка не стоит таких разрушений». Посмотрев на меня сердито, она щелкнула пальцами, и лужа исчезла, а испорченные бумаги приобрели прежний вид. Затем она достала из ящика стола ключ, протянула мне и, указав на дверь, скомандовала. «Идите. Комната 33». Я с опаской подошла к двери, протянула руку и отдернула. «Я не слишком хорошо управляюсь дверями», — произнесла я, оглядываясь. «Глупости. Там обычная лестница. Идите. Общежитие во дворе, не заблудитесь». С опаской приоткрыв дверь, я выглянула в коридор и впрямь увидела невдалеке лестницу. Попрощалась и покинула кабинет.